Глава тридцать пять, Летиция. Мы с Лулианой закружились, пристально глядя друг другу в глаза. Марионетки повторяли наши движения и выглядели вполне мирно, но любой, кто обратил бы внимание на наши с Лули напряженные кисти рук, на подрагивающие пальцы, понял бы, что скоро разразится буря. Раньше я не замечала за Лули выдающихся способностей к некромантии, но смерч очень легко поддавался управлению Не то что ураган, который дергался, точно в припадке. А потом я услышала шепот Эри за спиной. «Ребят, на ну чему вы удивляетесь? Она ведь дриада! Деревья, мхи, цветы и все, что уходит в землю, чтобы потом дать новую жизнь, ее стихия. Мертвые кости уже не люди. Они принадлежат природе». Лули тоже услышала и злорадно усмехнулась. «Она почти победила» разметала по павильону кости, а голову урагана подняла на вытянутых руках, будто трофей. Но пока она победила только в своих мечтах. Я прикусила губу и кинула урагана в наступление. Сколько можно бездействовать? Лучшая защита – это нападение. Лули отмахнулась, и моя марионетка отлетела в сторону, сокрушенная ударом смерча. Ураган потерял стопу и какое-то время прыгал на одной ноге пока я не прирастила оторванную конечность на место. Сокурсники разделились на два лагеря. Кто-то скандировал «Лети вперед!» И громче всех, конечно, «Ларнис». Кто-то кричал «Лулиана, давай, прихлопни этого недомерка!» Спасибо, что они про урагана, а не про меня. Я повторила маневр Рувера. Мой скелет кинулся вперед, упал в ноги смерчу, обхватил колени, будто пылкий влюбленный. Да так и замер. Будь у смерча лицо, уверена, на нем бы сейчас появилось недоуменное выражение. Он застыл, глядя сверху вниз. «Какая жаркая страсть!» Съязвил кто-то, кажется, арвил. «Ребята расхохотались. Да я и сама прыснула от смеха. Зрелище еще то!» Отвлеклась и едва успела увернуться от удушающего захвата. Смерч чуть не оторвал урагану голову, а это сразу засчитывается как победа. Выскользнула, отбежала на несколько шагов. «Так, передышка. Надо осмотреться и решить, что делать дальше». Ураган с каждой секундой слушался все лучше. Мне чудилось, будто его руки стали моими руками, его ноги – моими ногами. В носу привычно защипало, и я вдохнула ртом. Еще не хватало сейчас вытирать кровавые сопли». Смерч дразнился, повернулся спиной к урагану, покачал бедрами и похлопал себя костистой пятерней по тазовой кости. Сокурсники грохнули. Смерч раскланился, прижав ладонь к грудной клетке. «Артист!» Лули увлеклась игрой и не заметила, что ураган уже не такой неуклюжий, как в начале поединка. «Я не стала выдавать себя. Выжидала момент». Достаточно одной удачной атаки, чтобы голова Смерча оказалась в моих руках». На лице Лулианы застыло совершенно безразличное выражение, но Смерч под ее управлением резвился вовсю. Вот он развернулся и показал мне неприличный жест. «Ну, Лули, ты даешь! Где ты подсмотрела этот жест? У какого невоспитанного тролля?» «Конечно, я видела, как мальчишки нашего района подначивают друг друга». Но тетушка надавала бы мне по рукам, вздумая повторить. «У нас приличный дом!» — говорила она к месту и не к месту. «Только мамаша твоя беспутная и бесстыдная!» Я вспомнила слова тетушки, и мне почему-то показалось, что Лули ехидно шепчет мне в ухо тетушкиным голосом. «Мамаша твоя беспутная, такая же, как ты!» Лули стремилась вывести меня из душевного равновесия, и ей это удалось. Ураган со звериным рыком кинулся вперед, и только мгновением позже я сообразила, что это я сама рычу от злости. Скелеты сшиблись, полетели в разные стороны ребра и позвонки. Я крепко сжала кулаки, расставила ноги, набычилась и заорала. Магия хлынула потоком. Ураган изо всех сил боднул свою противника в челюсть и голова смерча, похожая на мраморный шар, запрыгала по песку. Я стояла, тяжело дыша. По подбородку струилась кровь. Нос снова дал маху. Мне показалось, что я оглохла от собственного крика, я не сразу поняла, что в павильоне стоит звенящая тишина. Все молчали, а Лули… Лули лежала на песке, опрокинувшись навзничь и не шевелилась. Даже отсюда было видно, что у нее на щеке расплывается огромный синяк. Но как же так? Ведь я ее и пальцем не тронула. Удар получил смерч, а не она. «Как же так?» – прошептала я. Мои негромкие слова вывели всех из ступора. Мэтр Атци кинулся к Луле, присел рядом на корточке, сплетая целебные заклинания. Сокурсники гамоня окружили лежащее на песке тело. Но больше я ничего не могла разглядеть, потому что Ларнис прижал меня к груди, боюсь и не боясь испачкаться кровью, он целовал меня в лоб с сухими жаркими губами и гладил по волосам. Ты не виновата, Летя, ты ни в чем не виновата.